Глава 20. Часть 1. Дарья. Одно дело предполагает, что я могла чем-то заинтересовать Драко, раз он дал мне кольцо. Например, тем, что я последняя землянка. И уже другое, когда тебе выдают всю правду. Я получила кольцо не за красивые глазки, и даже, возможно, я осталась в живых на корабле генерала Лорса, когда Драко очнулся, вовсе не из жалости, а из-за совсем других целей. Возможно, уже тогда драку решил забрать меня с собой, чтобы проверить, та ли я девушка, о которой говорилось в провидении или нет. И если целью Драко, помимо противостояния корпорации, было еще найти себе жену, то неудивительно, что он так поступил тогда. К слову, о своих целях Драко и вовсе не распространялся, да и сейчас выдал не так много информации, без особых подробностей. «Как ты понял, что я подойду?» — спросила я. Решил рискнуть. «А если бы кольцо не преобразовалось, что тогда?» — поинтересовалась я. «Ты бы сама его просто сняла и вернула мне. Ты ведь так и хотела сделать?» — спокойно ответил он. А я кивнула. «Да, все верно. Я так и хотела сделать, но не получилось. Кольцо сделала финт ушами и оставила после себя лишь след на пальце. И теперь я понимаю, почему. А интересные у вас отношения, да?» «Вдруг влез Газ, поглядывая то на меня, то на драка. У нас не было особо времени, чтобы...» «Начала я, но тут же запнулась, не зная, как верно выразиться. «Узнать друг друга получше», — закончил за меня фразу Сперс. «В любом случае, тебя это никак не касается, Газ. Мы здесь не за тем, чтобы рассказывать тебе о наших отношениях». «А жаль», — состроил огорченный вид мужчина, почти сразу же делая глоток той мутной жидкости. О, черт, только недавно была нормальной, скривился он, откидывая бутылку в сторону. Похоже, напиток не зашел. Так что вам надо? Обстановка в Интерсети и помощь, кратко обозначил наш интерес Драко. Обстановка? Задумчиво повторил Газ. Да, мало чего изменилось за время твоего отсутствия. Охота на крыс продолжается, прочесывают частные локации, и оружие все еще в доступе. Ищейки корпорации повсюду. В общественных местах тоже можно встретить, но там слишком огромная территория, и вероятность все же мала. Скорее, они толкутся за дверьми. «Так что за помощь нужна?» Обрисовав ситуацию, поинтересовался мужчина. «А я задумалась насчет той проверки от Драко. Он же вроде говорил, что лишь импульсное энергетическое оружие способно убить. Тогда в чем был смысл проверять газа, стреляя из обычного пистолета?» загадка. Я подняла взгляд на лоб мужчины с царапиной от пули и задумчиво рассматривала ее, тем самым привлёкши внимание Гасса. «Что-то не так, Дарья?» — обратился он ко мне, не дождавшись ответа от Драко, который о чем то задумался. «Чем опасно попадание пули в тело в интерсети?» «Насильственным возвратом в реальность», — пожал плечами гас, а я нахмурилась. Теперь стало понятно, почему для того, кто ушел из реальности, это неприемлемый вариант. Возвращаться-то некуда. По факту это смерть для гаса. «Так что, Драко, какая помощь требуется? Или ты передумал?» «Не передумал. У нас все равно нет выбора. Точнее, нет других вариантов, чтобы достичь цель», — ответил Сперс. «И какая у вас цель?» Покопавшись еще в недрах барной стойки, мужчина вытащил еще одну бутылку с какой-то жижей. Понюхав, он все же глотнул пойло, решив рискнуть. «Добраться до администратора», — ответил Драко, а газ в тот же миг смешно округлил глаза и выплюнул толком неопробованный напиток. Капли на мгновение замерли в воздухе перед нами и в тот же миг упали вниз, так и не достигнув нас благодаря силе сперса. «Да ты издеваешься?» — воскликнул он, вытирая рукавом плаща свой рот. Часть вторая. «Ничуть», — сухо ответил Сперс. «Ты же осознаешь, что администратор — это не просто какой-то рядовой член корпорации. Это фактически один из Совета, один из ЛАР», — уточнил Гас. «Я это знаю и в курсе того, что все пять членов Совета завидуют определенными сферами. Интерсеть, военная промышленность, экономика, исследовательская база и...» «Вот именно, Драк», — перебил Сперса Гас. «Один из Совета». «Ты хочешь попытаться добраться до него? Серьезно? «Мне нужна информация», — хмурым взглядом посмотрел на информатора супруг. «Какая? Что именно тебя интересует?» «Я пока не могу ответить на это. И еще не доверяю тебе до конца», — честно ответил Сперс, а Гасс, кажется, матюгнулся, судя по интонации, с которой он произнес неизвестное слово. «Я должен знать, из-за чего ввязываюсь во все это», — буркнул информатор. «Есть шанс уничтожить корпорацию, но для этого мне нужна информация». Только я ответил драку но Газ тут же посерьезнел. «Насколько большой шанс?» «99% на успех», — выдохнул Сперс, а Газ, в который раз за день, удивленно округлил глаза. «Гадство. Я просто обязан в этом поучаствовать», — выдохнул он. «Ладно, я помогу, но мне надо подумать, как безопаснее всего добраться до вашей цели». «Думай». «У тебя есть время до завтра. После обеда мы подключимся к более сильным райтерам, чтобы без проблем путешествовать по дверям», — предупредил Сперс, протягивая мне руку. Не раздумывая, я крепко сжала его ладонь и слезла со стула. «А с какой ты планеты, Дарья?» — вдруг задумчиво спросил Гас. «Ответить я не успела». «С довольно отдалённой», — хмыкнул Драко, а Гас проверил взглядом мои запястья. Но, к его несчастью, на мне был плотный комбинезон с длинными рукавами, поэтому он так и не выяснил, откуда я. Но у него еще представится возможность узнать об этом. В следующий раз. Покинув частную локацию, мы сразу же вернулись в реальность, обнаруживая, что пропустили обед. Впервые за все пребывание на Харсе мы отправились на поиски столовой, вскоре обнаруживая ее в одном из секторов здания. Народа было немного, учитывая, что мы припозднились. Но, на наше счастье, нас никто не собирался оставлять голодными. Милая харсианка на раздаче учтиво рассказала обо всех блюдах, но я положилась на выбор драко, ведь некоторые продукты были мне незнакомы. Устроившись за столом с ужином, мы не спеша начали есть. Но молчали недолго. У меня накопились вопросы, которые требовали ответа в драко. «Драко?» Обратилась я к мужчине, привлекая его внимание. «А как вы находите себе жену на вашей планете?» Поинтересовалась я. «Неужели провидцы выдают каждому предсказание?» «Нет, на самом деле это довольно обыденная вещь на Асперсе, и я про технологию поиска подходящей пары. При рождении ребенка делаются необходимые тесты, которые заносятся в вычислительный прибор. Так уже с рождения можно узнать, кто будет твоим мужем или женой в будущем». Это упрощает жизнь и практически исключает вероятность разводов. Процент ошибки — 1 тысячная. Ух ты! А что насчет тебя? А я — исключение. Изначально было выдвинуто предположение, что моя жена еще не родилась, так как мы довольно долгоживущая раса, то это вполне было возможно, но время шло, мой возраст уже начал напоминать о себе — «Даша, нет, по меркам харсианцев я еще молод, но мои ровесники уже все с парами». «И тогда?» «И тогда я уже отчаялся, но получил то провидение». «Но Вселенная огромна?» «Как ты собирался искать себе жену?» — задала я, мучивший меня, вопрос. «Та девушка сказала, где искать, Дарья. Она сказала, что ты на земле». Часть третья. «То есть, прибыв на Землю, ты имел не одну цель?» Справившись с удивлением, спросила я. «Да, но меня быстро постигло разочарование. До того, как я погрузил тебя в капсулу сна, я проверил ДНК живущих тогда людей. Думаю, нетрудно догадаться, какой результат я получил». «Отрицательный», — кивнула я. «Ведь я еще не родилась». «Так, погоди, а что насчет ваших провидцев? Они не могли предсказать появление корпорации?» Ни один этого не увидел. «Как я уже говорил, правицы не в состоянии управлять своей силой. Они лишь покорно принимают то, что показывает им дар, и все, По запросу это не работает». «Да, точно. И очень странно», — вздохнула я. «А твои соплеменники? Ты уверен, что никто не выжил?» «Не уверен», — покачал головой Драко. «Шанс есть, но мизерный». В любом случае, поиск их — не первоочередная задача, Даша. «Поняла», — кивнула я. «И что теперь?» «Завтра, как и планировали, воспользуемся райтерами генерала и отправимся в интерсеть», — ответил мужчина, а я покачала головой. «Я не об этом», — сцепив руки в замок, нервно сжала я свои пальцы. «Странно чувствовать себя чьей-то парой, идеально подходящей. Непонятное чувство, то ли счастье, то ли недоверие» пойдем». Вместо ответа на мой вопрос, Сперс встал, протягивая мне руку. И я пошла, решив, что Драко просто решил ничего не объяснять, раз и так все понятно. Да, вроде бы так и есть. Но, с другой стороны, мне требовалось время, чтобы принять полученную информацию. Осознать, что для Драко я единственная, и, судя по тому, что рассказал мужчина, к выбору пары все Сперсы относятся серьезно. Значит, и для него это не просто какая-то блажь. Не просто потешить своё самолюбие. Да, и Драко, он никогда не вел себя как заносчивый говнюк. Серьезный, ответственный, заботливый мужчина. Такой, каким и должен быть в моих глазах настоящий супруг. Эта мысль неожиданно привела меня в чувство, ведь в тот миг я полностью осознала, что и Драко для меня единственный. По ДНК, по тому странному белку, по науке. А это серьезный аргумент и головокружительный. На мое удивление, отправились мы вовсе не к себе, а в центр сферы. Устроившись на одной из лавочек, Сперс привлёк меня в свои объятия, крепко обнимая и тем самым удивляя меня. Вот только отстраняться вовсе не хотелось. «Что теперь?» — вдруг повторил он мой вопрос — А я подняла на него взгляд с нетерпением, ожидая ответа. «Я бы и вовсе не хотел впутывать тебя во все это. Хотел бы защитить тебя от всего, но, к сожалению, ситуацию не изменить. Мы оба оказались в непростом положении, где нет времени на то, чтобы полностью выразить наши чувства друг другу. Но...» — сделал он паузу, нежно проводя ладонью по моим волосам. Я буду наслаждаться каждым проведенным с тобой мгновением и постараюсь сделать все для нашего совместного счастливого будущего. Где мы не будем думать о том, как спастись от андроидов корпорации. Это было серьезнее, чем признание в любви. Драку обещал будущее, о котором я и мечтать не могла. Он обещал, что будет со мной, что сделает все для этого, и я верила ему. Сперс никогда не подводил». Ни разу у меня не возникало сомнений в его словах. Вот и сейчас все, что говорил драку, имело вес. И уверяло меня в том, что все так и будет. И я хотела пообещать ему тоже в ответ постараться сделать все, чтобы счастливое будущее наступило. Но были у меня такие силы, чтобы сдержать это обещание. Все, что я могла, это пообещать, что не предам его, что отвечу на его чувства, что буду с ним... Ведь я уже выбрала и приняла его как своего супруга. Да, нам еще предстоит получше узнать друг друга, но я уверена, у нас это получится. Несмотря на непростую обстановку, ведь с каждым днем, проведенным с дракой, я все сильнее влюблялась в него. В этого серьезного сперса, который иногда любил надо мной подшутить. Но никогда не предавал и не обманывал того, с кем я уверена, буду счастлива в любом уголке Вселенной».